Глава четвертая. Пополнение. «Именем богов открывайте немедленно!» Крик повторился, и на дверь вновь обрушилась серия тяжелых ударов. «Твою мать! Только собирался пойти отдыхать!» Я кивнул Туру, мол, открой ставню и аккуратно посмотри, кто там. Но здоровяк понял это по-своему. Он взял секиру, подошел к двери, одним ударом выбил засовы из петель и распахнул деревянную створку. Спустя миг бывший плотник затащил, ухватившись за шиворотробы, внутрь какого-то щуплого старикана, затащил и швырнул его на пол, тут же бросившись обратно к засову. Но ночной гость не остался без присмотра. К его горлу тут же представил кончик своего меча Дирк, приставил и поднес палец с губа, мол, лежи тихо и не дергайся, тогда, быть может, еще поживешь. Старик был щуплым и сгорбленным. Он то и дело вздрагивал, моргал маслянистыми красными глазами и как будто не понимал, где вообще находится. «Чтоб меня Сорм сожрал, да эта скотина пьяна!» — оповестил всех Лейн, склонившись над стариком. «Дирк, убери ты уже свой ножичек, это алкаша и так ноги не держат!» Запах перегара и правда ощущался уже по всей комнате. Сколько надо было выпить, чтобы несло так сильно, у меня, представить, просто не получалось... Такое чувство, что заливал он в себя не вино или брагу, или даже не водку, а чистую спиртягу, причем не рюмками, а пивными кружками. «Ага, Дирк не спешил прятать оружие. Вот только у него на груди вышит пылающий клинок. Он из этих, а это очень сильно меняет дело. Усадите его на стул». — скомандовал я, прервав дискуссию, а затем повернулся к трактирщику. — Ты тащи ведро с водой! Будем приводить гостя в чувство". Да это же... — голос Карчмаря нервно дрогнул. — Хер его знает, кого он сейчас больше боялся, нас или того чудовища, что бродит по ночным улицам. — Это же Болик, наш местный священник, он всегда... такой... «Вот как!» — прищурился я. «А где же тогда Лёлик потерялся? Его тварь по дороге сожрала!» «Кто?» — Не непонимающе уставился на меня корчмарь. «Ну, Биба и Боба, Пупа и Лупа, Лёлик и Болик!» — пояснил я. А потом сам же махнул рукой, поняв, что из всех присутствующих шутку оценить могут только Айлен и Ансельм. Да и то не факт. «Неважно, воду тащи, надо привести его в чувство!» «Тут не вода нужна!» Корчмарь достал из-под стойки бутылку с какой-то странной темной жидкостью. По цвету она напоминала вино, но была гораздо гуще и воняла примерно, как наш ночной гость. «Сейчас пара глотков и ему полегчает!» «Ему уже и так от бухла плохо!» Тур почесал затылок, а ты хочешь ему это еще наплюхать? «Не, я, конечно, все понимаю, но он же сознание потеряет. Или того лучше, совсем помрет». «Я знаю, что делаю», — отрезал трактирщик, подошел к нам и влил в ворот бедолаги немного этой странной настойки. Ничего не произошло. Корчмарь собирался уже было дать священнику еще немного выпивки, Как тот вдруг внезапно дернулся, выхватил у него из рук бутыли в несколько глотков, выхлестал всю оставшуюся настойку, после чего рыгнул и с блаженным видом откинулся на спинку стула. Болек, пьяная ты скотина! взорвался трактирщик. Ты сука мне за прошлые разы знаешь, сколько еще должен? Когда отдавать будешь? Священник моргнул и смирил того пристальным взглядом маслянистых, слезящихся глаз, задумчиво почесал подбородок, а затем громко рыгнул прямо в лицо хозяина этого заведения. Конструктивно отвечать ему он явно не собирался. Корчмарь постоял еще немного, думая о том, вмазать пропойцы или оставить того в покое, а затем тихо выругался, махнул рукой и удалился обратно за стойку. Но ну и понятно, не хотел связываться с орденом, с ним вообще мало кто хотел связываться, а те, кто все-таки рисковали, нередко заканчивали свои дни в казематах и на костре. «Ладно». Я пододвинул стул и уселся напротив старика. «Вижу, тебе и впрямь полегчало. А теперь отвечай, какого хрена ты тут забыл и зачем ломишься посреди ночи?» потому что мне надо... выпить!» Попытался выдавить из себя священник, но связывать слова в предложение у него получалось крайне плохо, Сейчас общение с ним было лишь пустой тратой времени. Парни, последите за ним, чтоб никуда не сбежал и не вылокал тут все запасы пива, скомандовал я. Утром, как немного протрезвеет, проведем с ним воспитательную беседу, но до того, чтоб без рукоприкладства, ясно, проблемы с Орденом нам не нужны. Те, кого назначили стоять в первом дозоре, молча кивнули. Остальные потеряли к пьянице всяческий интерес и начали потихоньку расходиться по своим комнатам. Лишь трактирщик остался на своем прежнем месте и снова начал строчить что-то в своей конторской книге. И это радовало, потому как к нему у меня все еще оставались вопросы. «И давно он такой...» поинтересовался, усевшись возле стойки. «Да почитай, уже полгода как!» — хмыкнул Корчмар, не отвлекаясь от своего занятия. Как его жену Сильвию отволокли на костер, уличив в колдовстве, вот с тех пор он и не просыхает. В последнее время так и вовсе по ночам повадился ходить по улицам и орать всякие непотребства, пока его кто-нибудь не пустит в дом и не напоит. «Так у вас же бестия на улицах бесчинствует!» — удивился я. «Ему совсем жить надоело!» «В ты -то и дело, что да!» — покачал головой трактирщик, отодвигая книгу в сторону. «У меня такое чувство, что он каждую ночь ищет смерти, но она, как назло, всегда обходит его стороной. Он даже шутил как-то раз, что боги издеваются над ним, не желая призвать к себе!» И Орден терпит такое поведение. Я взял со стойки кружку и подошел к Боде с чистой водой. «Орден изгнал его из своих рядов в тот самый день, когда его жену сожгли», возразил трактирщик, «и с тех пор он им так вот своеобразно мстит, спер где-то их робу, а может она у него запасная была, напяливает ее и идет ночью балагурить по улицам». «Да уж, веселая у него судьба», — хмыкнул я, усаживаясь обратно. «Только это не повод нажираться в долг и не платить потом», — пожал плечами корчмарь. «Он мне уже почти целый медяк торчит, а все никак остановиться не может». «Кстати, о деньгах», — я хмыкнул. «Удивлен, что у вас тут так пусто». «Ну ладно, трактирные девки по домам разбежались, а вышибалы-то где? Если вдруг мои парни напьются и разнесут тебе половину кабака, тогда мне придется совсем закрыться!» Флегматично пожал плечами корчмарь. «Говорю уже, вы первые за полгода, кто пришел сюда из диких земель, а на местных пинчугах много не заработаешь. Так что выше балла мне платить попросту нечем, да и трактирная девка тут всего одна». «Вот как?» – хмыкнул я, сделав на всякий случай зарубку в памяти. «Раз уж мы буквально спасаем бизнес этого товарища, то можно будет на досуге повыбивать из него преференции». Может, информации какой поделится, а может, и скидочку даст, если мы пригрозим уйти на другой постоялый двор. Сомневаюсь, что в таком большом городе, как Вестгард, он всего один. Ясно, понятно. А что насчет отрядов или караванов, которые, наоборот, идут в дикие земли? Тоже не было ничего». «Осенью ушли несколько торговых караванов в Демерворт Весной должны были вернуться, но...» «Вы первые, кто пришли по Северному тракту!» Корчмарь грустно хмыкнул. «Не думаю, что придут обратно!» «Сложно сказать, — я пожал плечами. Нам по дороге не попались ни они, ни их обглоданные останки и разбитые теленьги. «Может быть, мы где-то разминулись, конечно, но шансы дойти обратно у них есть, и они стали заметно больше с тех пор, как мы прирезали обезумевшего колдуна, засевшего возле одной из деревень тракта». «Должна быть интересная история получилась». Трактирщик оперся на стойку и в упор посмотрел на меня. «Расскажешь?» Желания полночи чесать языками не было, тем более я узнал все, что хотел. И все это укладывалось в общую картину послевоенной разрухи. Все, кроме одного – пьяного священника. Почему его не тронула тварь, которая вот буквально за 10 минут до его прихода разорвала какого-то припозднившегося прохожего пополам возле дверей корчмы, «Побрезговала? Или мужику просто повезло? А может, боги и вправду хранят этого спивающегося бедолагу, несмотря на все его попытки себя угробить? Или он и есть та самая тварь, которая бродит тут по ночам?» Последнее предположение показалось слишком уж нелепым, поэтому я просто отмел его, поставил пустую кружку обратно на стойку И пока в голову снова не полезла какая-нибудь ересь, ответил «Как-нибудь в другой раз». «Друг, мы сильно устали с дороги, честно говоря. Я сейчас могу прямо тут и помереть, если сейчас же не отдохну. Так что извиняй, но...» «Я понял», – кивнул Корчмарь, «Пойдем, покажу тебе твою комнату». Каморка оказалась небольшой, но достаточно уютной. В углу стояла широкая кровать, в которой при желании поместились бы и двое. Толстый матрас, набитый то ли соломой, то ли овечьей шерстью, одеяло, сшитое из шкур. Рядом столик, на котором расположилась деревянная кружка с водой и небольшая жировая коптилка, пламя которой едва-едва освещало комнату. В дальнем углу стояла тумбочка для личных вещей. Скромное убранство, но после полугода в дороге и общинного зала Острога, где мы спали на соломенных тюфяках, и такое было верхом мечтаний. «Ну вот, приятного отдыха!» Трактирщик тут же скрылся за дверью. Я плюхнулся на кровать и принялся стягивать с себя шмотки. Подшлемник, гамбизон со всеми остальными железками, нательную рубаху, ботинки. Кое-как стянул с ног и поставил в угол портянки. Зараза! Радует все таки что в гостевом доме тут не общие комнаты. Не уверен, что парни пережили бы такое зрелище. Нет, Айлин все таки права. Надо найти купальни и всем хорошенько отскрестись» а то в дороге мы хорошо, если лишаем, не заросли. Мысли начинали медленно уплывать и путаться, так что я незамедлительно упал на кровать, наспех укрылся одеялом и тут же забылся тяжелым, тревожным сном. Утро выдалось тяжелым, болела голова, гудели ноги, а от херни, которая снилась, Во рту остался противный горьковатый привкус. Самих снов я снова не запомнил. В голове остались лишь их обрывки в виде отдельных сцен. Крыться, я бежал от кого-то по залитой тьмой улице и молил всех боков, а заодно и местную нейросетку, чтобы не потух факел, мерцавший где-то вдалеке. Сну, конечно, можно было не придавать никакого значения, если бы ни одно «но». Вся предыдущая херня, которая мне снилась, имела поганое обыкновение сбываться. То ли у меня открылся пророческий дар, то ли нейросетка рассчитывала наиболее вероятное развитие событий и пыталась таким образом меня «предупредить». «Интересно, зачем? И кому это надо? Сомневаюсь, что я настолько важная шишка, чтоб мне кто-то из верхнего мира помогал в нарушении всех условий контракта и неофициальной политики компании». Еще немного посидел на кровати, я встал и обмотал ноги чистыми портянками. Старый оставалось разве что выбросить, предварительно закрыв контейнер с надписью «Биологическая опасность». Обулся и прополоскал горло холодной водой и принялся одеваться. Сегодня предстояло много дел. Одежда тоже ощутимо пованивала конским и моим собственным потом, но все-таки в сравнении с портянками это было вполне терпимо. М да, в погоне за полным погружением разработчики все-таки зашли слишком уж далеко. Лучше бы они урезали весь этот малоприятный функционал, чем пытались сэкономить мощности на симуляции наших мозгов. Нацепив обратно гамбизон с поясом, сумку и железки, я взял шлем под мышку и еще раз бросил взгляд на кровать. Интересно все-таки, с каким намеком меня поселили в комнату с двуспальным местом? Уж не с тем ли расчетом, что я рано или поздно устрою из него траходром? С одной стороны, почему бы и нет? Все-таки полгода воздержания могут и по мозгам хорошо так ударить... Но, с другой стороны, а, собственно, кого сюда затаскивать-то, Айлин? Нет, Стервитина, конечно, в последнее время стала сильно меньше, да и тела ей выдали весьма симпатичное, но... Ну, нахер, честно говоря. еще начнет потом заебывать мозги, а мне в последнее время они нужны совсем для других целей... Уж лучше шлюху, но, как подсказала мне система, испытывать удачу тоже не стоит. ее запас отнюдь не бесконечный. Еще немного постояв и поразмышляв над всеми этими странностями, я развернулся и вышел за дверь. В общем в зале собрался уже весь отряд. Некоторые завтракали, а кое-кто уже и вовсе пинал балду. Старик тоже пришел в себя и уже вовсю общался с Бернардом и Делерином. Парни, видать, решили устроить бедняге перекрестный допрос. Недолго думая, я тоже подсел к ним и принялся слушать, как старик жалуется на жизнь. История его выходила и впрямь достаточно грустная. 20 лет верного служения ордену сначала в роли местного целителя, а потом в качестве священника в здешней церкви, а потом... Кто-то шепнул вышестоящим чинам, что жена Болика якобы занимается черной магией. Никаким колдовством она, понятное дело, не занималась. Просто наш ночной гость не захотел отдавать часть пожертвований на лапу здешнему епископу, решив пустить их на покупку еды для нуждающихся и обустройство собственной церкви тут, в новом городе. Вот только во всей этой печальной истории было одно маленькое «но». Он 20 лет служил организации, которая истязала и жгла всех, кого заподозрит в чародействе. «Так ты что ж, ни разу не задумывался, чем занимается ваш этот орден? За все двадцать лет, наконец, не выдержал я». «Когда я туда пошел, он еще не был таким», — покачал головой Болик. «Тогда мы помогали людям, лечили больных, давали утешение страждущим, кормили нуждающихся. Сожжение ведьмы-колдунов началось уже во время войны. Орден обвинил магов в том, что это они ее развязали и начал убивать с попустительства короля». А когда маги кончились, он взялся из за простой люд — травников, алхимиков или просто красивых баб, которые отказывались спать со служителями и бойцами святого воинства. Я же... Старик выдохнул. Я просто пытался придерживаться старого пути, который казался мне правильным. В открытую заявлял, что боги никогда бы не одобрили такую жестокость. Говорил, что деньги нужно пускать не на святое воинство, а на нужды народа. Такое терпели недолго. Сначала они выгнали меня из ордена, затем убили жену. — Да уж, смотрю, не мы от не разочаровались в ордене, — хмыкнул Дельрин, скрестив на груди руки. — Ну а по ночам-то ты почему по улицам колобродишь? Жить надоело. Так «Тогда мне орденцы тоже сожгли», — пожаловался старик. «Куда ж мне теперь деваться? Если на ночь пускает кто, то сплю под крышей. Ежели не находится добрая душа, то хожу по улицам и надеюсь, что боги меня к себе приберут». «Хм, а ведь по поводу старика у меня возникла одна очень интересная мысль». «Конечно, сначала ее лучше обсудить с Делеридом и Бернардом, но перед этим и узнать кое-что не помешает». «Слушай», — я наклонился чуть вперед и пристально посмотрел на старика, «а вас в Ордене часом не учили считать, читать и писать?» «Учили», — кивнул старик, — «а еще врачевать понемногу и учет деньгам вести». «С деньгами это вообще первое, чему нас обучили!» «Отлично!» Я хлопнул ладонью по столу. «Значит так, коль скоро идти тебе некуда, поживешь пока здесь с нами, еду и кровать мы тебе оплатим, а заодно выкупим долг за выпитое, но...» Я сделал многозначительную паузу. «Если хочешь, чтоб так продолжалось и дальше...» «Бросай пить и приведи себя в порядок. Как справишься, так найдем тебе работу. Идет?» «Вы хотите...» Болик недоуменно уставился на меня. «С собой меня взять, что ли?» «Почти», — хмыкнул я, вставая из-за стола. «Мы пока думаем, стоит предлагать тебе работу или нет». «Но пока мы думаем, ты можешь перестать искушать судьбу по ночам и пожить здесь, ясно?» «Ясно!» — затряс головой старик. «Спасибо огромное вам!» — он на несколько секунд замялся. «Как там бишь вас звать-то?» «Стоит ли называть имя?» «С одной стороны, вся конспирация может пойти по одному известному месту». «С другой, моё имя знает 17 человек, и я никого из них не просил держать его в тайне, так что это и не тайна вовсе». «Генри!» – кивнул я, а затем обратился к Бернарду и Делерину. «Ладно, раз мы пока всё порешали, мужики, давайте, вставайте и пойдём знакомиться с местными. День у нас отнюдь не бесконечный, как, впрочем, и деньги».